70. В штабе группы Вайсу сообщили, что его желание удовлетворено, и он может сегодня же выехать на авиационную базу для проверки, насколько личный состав ее и материальная часть подготовлены к выполнению специального задания под кодовым обозначением «Волька». Он пришел к профессору, вернул ему документы, сообщил о том, что отбывает, и о том, что Зубов — при выполнении задания теперь не сможет воспользоваться парашютом». Профессор, прикрыв рукой документы, возвращенный ему Вайсом, будто боясь расстаться с ними хотя бы на минутку, сказал, «Вот до этого момента, пока вы не пришли, я все время думал, переживу я или не переживу, если погибнет Наденька. И знаете, понял, что не переживу. Вот так вот. А теперь Зубов. Тяжело, верно?» «В нашем деле самое, пожалуй, легкое, когда ты решаешь собственную судьбу, а не судьбу другого», — посмотрел твердо в глаза Иоганну. «Свою дочь, как опытную радистку, я включил в состав группы, которая будет вам предана «Вы должны иметь постоянную оперативную связь с Центром», — разложил карту. «В районе, находящемся в зоне авиационного воздействия базы, находится несколько крупных концентрационных лагерей. Но вот что нам следует с вами продумать». Вот здесь вот, Штутгов показал на карте, подземный концентрационный лагерь, где производится Фау-1 и Фау-2. Заключенные никогда не выходят из штольни. Там работают, там умирают, только их трупы вывозят и кремируют в наземных лагерях. Обе основные подземные шахты тянутся почти на полтора километра под землей и связаны между собой сорока восьмью туннелями. Ствол входа и выхода один, остальные заделаны и забетонированы. — Понятно, что этот подземный лагерь, где находится свыше 12 тысяч заключенных, не может быть уничтожен с воздуха. Но по данным, полученным вами от Генриха, весь лагерь снимается со снабжения через шесть дней, исключая сегодняшний. Значит, предполагается, что через шесть дней он должен быть уничтожен. — Главная ваша задача — выяснить, каким способом предполагается уничтожить лагерь и предотвратить его уничтожение, — сказал грустно. — Приданная вам группа не столь многочисленна, как хотелось бы, но я не в силах увеличить ее. Вы сами знаете не только Зубов, но и многие другие товарищи выполняют сейчас труднейшее задание. Он вздохнул и добавил. — Я надеюсь, вы выполните приказ Центра успешно. Вайс был неприятно удивлен тем, что в командировку на авиационную базу он едет не один, а с Дитрихом. Дитрих сказал, потирая руки. — Вы знаете... «Я очень энергично настаивал, чтобы это задание было поручено и мне», — объяснил плутовато, улыбаясь. «Операция совершенно секретная, приказ подписан Гиммлером и Кальтенбрунером. Мы с вами никакого отношения не имеем к ее прямому исполнению, на нас возложена только функция контроля подготовки и так далее. Но это знак особого доверия, и я уверен, что потом никто не посмеет совать меня в эту опасную возню с организацией нашего подполья». Я надеюсь, что меня незамедлительно переправят на Запад, куда-нибудь в Швейцарию, например, где я буду свято хранить тайну этой операции при соответствующем обеспечении всех необходимых для меня жизненных удобств, разумеется. — Спешите удрать? — спросил Вайс. — Это же необходимо в интересах высших лиц, подписавших приказ, который, как говорят дипломаты, не для печати. Хотя, пожалуй, напротив, Геббельс будет визжать с газетных страниц о злодейском налете авиации союзников на концентрационные лагеря. «Мы с вами, как свидетели этого ужасного налета, сможем подтвердить его слова». «Значит, хотите ждать?» — спросил Вайс. «И еще как!» — улыбнулся Дитрих. «С комфортом!» Полковник Вальтер, командир особой авиационной части, кавалер рыцарского железного креста, летчик еще времен Первой мировой войны, сухонький, седой, низкорослый, но с величественным надменным лицом, вскрыл секретный пакет. Прочитав приказ и приложенную к нему инструкцию, он взглянул на Вайса и Дитриха так брезгливо, будто у этих офицеров СД были не застегнуты ширинки, и сказал, что просит дать ему час на размышление после чего он готов будет снова принять господ офицеров. Дитрих положился во всем на Вайса, а сам отправился завтракать в компании с молодыми летчиками. Полковник, несмотря на свою явную неприязнь, вынужден был обсуждать с Вайсом подробности операции. — Горючее, — сказал полковник. «Большевики наступают, через неделю они могут быть здесь». Он топнул маленькой ступней, обутой в лакированный старомодный остроносый ботинок. «У нас горючего на сегодня ровно столько, чтобы сняться отсюда. Но к вам должно поступить горючее. Завтра ночью, если бензовозы благополучно прибудут. А почему они могут не прибыть? Русские разбомбили мосты. Но имеются понтонные переправы. Да, если успеют их навести. В каком пункте?» — спросил Вайс. Полковник показал на карте. Потом сказал. — Я полагал, что мой долг — вывести на самолетах всех людей, поэтому самолеты не загружены бомбовым комплектом. Надо посылать машины на склад. Для этого понадобится время. — Естественно, — согласился Вайс. — И еще, — сердито сказал полковник. — Помимо всего, вот приказ Кальтенбруннера. На меня возлагается обязанность сбросить на парашютах контейнеры с отравляющими веществами, для использования их лагерными подразделениями СС на случай, если какая-то часть заключенных уцелеет после бомбардировки. — Очень предусмотрительно, — заметил Вайс. — Слушайте, — гневно сказал полковник, — я ас Первой мировой войны. Мое имя известно во Франции и Англии. На моем счету 28 авиационных поединков, которые я провел с честью. — Ну и что же? — спросил Вайс. — Я солдат, — сказал полковник. — Солдат. «И у меня есть свои воинские убеждения и принципы. А вы гестаповец. Я офицер СД. Не вижу существенного различия. Короче говоря, вы хотите сказать, что вам не слишком нравится это боевое задание? Оно не боевое. Не воинское. А какое же? Вы сами отлично знаете, какое. Вы просто боитесь. Боитесь, что впоследствии вас будут рассматривать не как военнопленного офицера, а как военного преступника? Да, сказал полковник». «Я не боюсь погибнуть, быть даже расстрелянным большевиками, но не повешенным, как...» «Как кто?» — спросил Вайс. «Как вас, например, могут повесить?» «Вы хотите уклониться от задания?» «Я солдат. И подчиняюсь приказу. Но приказы не обсуждают. С подчиненными — да. А вы не мой подчиненный!» Вайс посмотрел прямо в глаза полковнику. «Я вам признателен за то, что вы столь честно и откровенно высказали мне свое мнение. И вы этим воспользуетесь?» — В соответствии с родом и духом своей службы? — Нет, — сказал Вайс, — просто вы меня заставили тоже кое о чем задуматься. После этого разговора Вайс еще побывал у полковника, но беседовал с ним о чем угодно, только не о ходе подготовки к операции. Точно так же вел себя и полковник. Через связного Вайс сообщил группе о времени, когда должны прийти цистерны с горючим, и указал на карте, где находятся понтонный мост и бомбовый склад — и дорога от склада к аэродрому. Вайса смотрел два блиндажа, служившие теперь хранилищем для отравляющих веществ. Кроме баллонов с газами, здесь лежали ящики с ядами в ампулах и в коробках. Во время одного из осмотров ему удалось сунуть между ящиками термитную шашку с химическим запалом замедленного действия, изготовленную в виде пластмассового портсигара. Через день весь личный состав в противогазах боролся с пожаром в блиндаже, После этого понадобились еще сутки для того, чтобы люди могли вернуться в расположение аэродрома, не подвергая себя опасности отравления. Почти на два километра вокруг листва на деревьях пожелтело и пожухло. А еще через день полковник вызвал к себе Вайса и сообщил ему, что понтонный мост взорван и бомбовозы не смогут переправиться, пока они наведут переправу. Кроме того, транспорт машин с бомбами, следующий от склада к аэродрому, был обстрелян. Машины приведены в негодность. Часть их взорвалась вместе с грузом. Разведя руками, он оказал тоном фальшивого сожаления. «Таким образом, я бессилен выполнить приказ в указанные сроки». Дитрих был в бешенстве. Он пытался наладить переговоры с Берлином. Связной передал Вайсу, чтобы в эту ночь он покинул аэродром. Но Вайс не смог этого сделать. Дитрих ни на шаг не отходил от него. Он сказал Вайсу. «Вы разрабатывали с полковником операцию и виновны в том, что она сорвалась», — пригрозил. «Я доложу о вас. Офицеры подтвердят, что вы устранили меня от подготовки к операции». Вайсу предоставили отдельную комнату, но теперь к нему перебрался Дитрих. Ложась спать, он запирал дверь на ключ и клал его в карман, говоря, что боится диверсантов, а пистолет засовывал под подушку. Ночью советские штурмовики и бомбардировщики совершили налет на аэродром». Вайс бежал, пригнувшись к обочине аэродрома, туда, подальше, где он заметил земляные щели, выкопанные солдатами охраны. Вслед за ним в щель прыгнул и Дитрих. Щель оказалась полузасыпанной. Дитрих выталкивал Вайса с того места, где щель была глубже. Заметив блиндаж, он решил добежать до более надежного укрытия. Выскочил. Бомбовый разрыв. Вайса почти погребло землей. Очнувшись, он выбрался из-под земли. Ноги Дитриха торчали из воронки. Вайс потянул его за ноги и втолкнул в щель. Живот Дитриха был разворочен осколком. Вайс стал бинтовать его, но бинтов не хватило. В это время Дитрих очнулся. Он посмотрел на свою рану, брезгливо сморщился, потом заплакал. Вайс снял китель, разорвал рубашку. Когда снова раздался бомбовый разрыв, он почти машинально склонился над Дитрихом, прикрывая его собой, чтобы в рану не насыпалась земля. Дитрих это заметил. Пролепетал. — Иоганн! «Вы, возможно, хороший человек, но я донес на вас», — простонал осуждающе. «Как вы, немец, смогли стать изменником?» «Что же вы донесли?» — спросил Вайс, озабоченно подкладывая свой китель под голову Дитриху. Дитрих сказал, еле двигая губами, с свистящим шепотом. «Муж фрау Бригитты, русский диверсант. Вы все время общались с ним». Перед самым отъездом об этом донес один русский военнопленный, влеченный в краже ценностей во время спасательных работ. — Почему же тогда меня сразу не арестовали? Дитрих вздохнул. — Лансдорф мне не поверил. Он сказал, что я хочу свести с вами счеты за то, что вы скрыли. Помните некоторые мои неблаговидные поступки? — Помню, — сказал Вайс. — Ну вот видите, он мне не поверил. Приказал только вести наблюдение. Ему грозили бы большие неприятности, если бы вы оказались изменником. Поэтому он все свалил на меня. Приказал следить. Дитрих замолчал, видимо, борясь с невыносимой болью. И когда мы здесь принимали с вами душ, я вышел, сказав, что мне нехорошо. И в вашем кителе нашел портсигар. Снова последовала долгая пауза. Вайс молчал. «Такие штучки мне знакомы», — шепотом прохрепел Дитрих. «А потом, когда загорелся блиндаж, у вас больше этого портсигара не было. И сейчас его нет. Верно?» «Да», — подтвердил Вайс. «Вот видите», — похвастался Дитрих уже коснеющим языком. «Я ведь хороший контрразведчик, да?» «А зачем вы мне это все рассказали? Чтобы я вас убил?» «Да, конечно. Я не хочу мучиться». Я понял, что не смогу мучиться. Пожалуйста, Иоганн. Я не могу видеть свои внутренности. Но...» Вайс вынул сигарету, закурил. Штурмовики стальным скользящим потоком неслись над аэродромом, и косой светящийся ливень их крупнокалиберных пулеметов бил по бетонной полосе, высекая длинные сухие синие искры. Вайс сказал. «Нет, я не буду убивать вас, Дитрих». Даже напротив, я пойду сейчас и пошлю за вами санитаров с носилками. Такие, как вы, не должны умирать сразу. Вам надо понюхать, как следует, что такое смерть. Вы убивали других, но сами считали, что с вами этого не случится. Если вы и умрете, то во всяком случае с комфортом в постели. Вот я и позабочусь о таких удобствах для вас». Он встал, спросил «Вы слышите, Дитрих? Я ухожу за санитарами». Дитрих молчал. Вайс дотронулся до его плеча. Голова Дитриха покачнулась, но глаза были неподвижны. Вайс взял свой китель, надел и пошел к горящим службам аэродрома. Налет окончился. Полковник руководил тушением пожара. Он был бодр, энергичен и свирепо командовал людьми. Вайс сказал, «Я вынужден покинуть вас, полковник». «Да?» — спросил полковник, смотря на него так, будто впервые его увидел. «Ну что ж, вы мне не подчинены». «А то бы я и вас заставил поработать!» Он махнул рукой в том направлении, где горели самолеты, и, треща, рвались в них укладки пулеметных лент и снарядов. Вайс разыскал свою машину и поехал прочь от аэродрома, потом остановился, вышел, снял с нее номер. Машина была покрыта гарью и хлопьями сажи, цвет ее стал неразличим. Свернув с шоссе, Вайс поехал по грунтовой дороге лесом, Повернул, считав шестнадцать просек в семнадцатую, завел машину в кусты и дальше пошел пешком. Как ему было указано связным, он вышел на тропинку. Спустился в балку, по одну которой бежал чистый родничок. Напился. Смутно было у него на душе. Засыпался, думал он. Штутгов говорил, Зубов действует не всегда осмотрительно. А он сам. Как он мог допустить такую ошибку с портсигаром? Когда он узнал, что Дитрих едет с ним, он должен был придумать что-нибудь более примитивное — и, значит, более неулечимое для хранения термитной шашки. Почему он это упустил? Да потому что все это время думал о Зубове и перестал думать о себе. Но он не мог не думать о Зубове, который, совершая свой подвиг, приговорил себя к смерти. Из кустов вышли двое в эсэсовской форме с автоматами, висящими на груди. В петлице у каждого, как было условлено, сосновая веточка. Вайс назвал пароль, получил отзыв и пошел дальше, шагая между этими двумя немцами. Лица их были серы, морщинисты. Вайс понял — бывшие заключенные антифашисты, а может быть и коммунисты. Показался охотничий домик, выстроенный в готическом стиле, с жестяным петухом на шпиле, остроконечной деревянной башни Вайса провели в просторную, вешанную оленьими рогами комнату с камином, сложенным из кирпичей. За столом, склонившись над картой, сидел советский офицер, в аккуратной, будто только что выутяженной, чистенькой форме. Он подал руку, представился. «Майор Колосов!» Смущенно улыбнулся. «Извините, про форма Ваше удостоверение личности». Вайс подал свой документ, подписанный Гиммлером, Мюллером, Кейтелем, Кельтенбрунером. Майор взглянул, возвращая, сказал уважительно. «Коллекционная вещь. Ну, значит, еще раз здравствуйте, товарищ Белов». Горячо пожал руку, кивнул на стол. «Вот, мозговую. Садитесь, прошу вас». Придвинул пачку Казбека. «Курите!» Вайс с нежностью взял папиросу. «Довоенные?» Майор пожурил. «Отстали вы от действительности! После блокадные, ленинградские!» Ткнул в карту карандашом. «Значит, вот какая петрушка получается! Подступы открыты, но сначала ваши соображения!» После обсуждения плана операции Вайс вышел из охотничьего домика в сопровождении майора. Во дворе он увидел построившихся советских парашютистов в армейской форме, а рядом с ними, тоже в строю, стояли люди в немецких мундирах и в штатской одежде. «Ну вот», — показал на них рукой майор, — «весь наш интернационал в наличии. И это, так сказать, есть наш еще не последний, но весьма решительный бой. Ведь свыше 12 тысяч человек мы должны освободить с наименьшими потерями, а ваша группа во флигеле», — указал он рукой. «Рекомендую не терять времени. Ознакомьтесь, побеседуйте и в путь», — попросил. «Очень желательно, чтобы вы по возможности точно уложились в расписание». Вайс направился к флигелю. Когда он вошел со скамьи, поднялись четверо в форме офицеров СС. Двоих из них Вайс знал — Чеха Пташика и подрывника Мехова. Они дружески поздоровались, двое других назвали себя. Белобрысый, скуластый атлетического сложения, Вальтер Кох — Другой черный, необычайно мускулистый, яркоглазый Ганс Шмидт. «Откуда вы?» — спросил Вайс. Кох улыбаясь, с куластым лицом, доложил. «Свободная Германия!» «Были в плену?» «Нет! Берлин, подполье!» — кивнул на Шмидта, сказал почтительно. «Он работал еще с Антоном Зевковым!» Вайс обсудил со своей группой план операции. Она заключалась в следующем. Соответственно, данным, полученным через Генриха, Провиантное снабжение заключенных подземного концлагеря было рассчитано еще на двое суток, значит ликвидация его будет произведена по истечении этого срока. Но если продвижение советской армии в этом направлении убыстрится, уполномоченный СС может принять решение ускорить уничтожение лагеря. Кроме того, не исключено, что на этот счет будет дан особый приказ руководством СД». Несомненно, что на командном пункте уполномоченного ссс установлена связь с постом минеров, и по его сигналу они должны привести в действие электроподрывные взрыватели, провода которых протянуты в шахты к минным погребам. Очевидно, посты минеров расположены на поверхности. Задача — выявить эти посты и обезвредить. И когда это будет сделано, присоединиться к группе захвата, которой командует майор Колосов. Она проникнет в шахты, разминирует минные ловушки и освободит заключенных. Часть группы майора останется на поверхности, займет оборону, чтобы прикрывать отряд, действующий в шахте. С людьми этой группы, одетыми в немецкие офицерские мундиры, Вайс выехал в пункт, обозначенный на карте как штаб охраны лагеря, его административного управления и складов готовой продукции. Полковник Роберт Штайнер, уполномоченный СС, принял Вайса у себя на командном пункте. Пожилой, с плоским лицом и угловатым черепом, так называемой гиндербургской формы, спереди прямой пробор, затылок и виски почти наголо выстрижены, сжатые губы, пронзительные глаза с вздрагивающими веками, короткие широкие пальцы с синеватыми ногтями, рыцарский железный крест на ленте под воротником кителя. Документ Вайса, тщательно проверив, он бросил перед собой на стол. «Что?» — сказал Штайнер — так будто Вайс перед этим обращался к нему с какими-то словами. Вайс, кладя ногу на ногу, в свою очередь тоже осведомился. «Что? Что?» «Вас интересует!» — промычал Штайнер. «Я хотел бы быть уверенным в том, что меня здесь ничего не должно интересовать». «Почему?» «В том случае, если все у вас в порядке». «Вы имеете в виду нечто определенное?» «Да», — сказал Вайс, прищелкнув пальцами. «Вот это именно!» «Техника?» «Ну что вы!» — улыбнулся Вайс. «Здесь я некомпетентен. Если вы меня заверите, что все в отличном состоянии, мне этого достаточно, чтобы доложить». «Кому?» «Очевидно, кому-нибудь из тех, кто подписал мой документ». «Непосредственно? Вы такой доверенный человек?» «Нет, что вы!» — сказал Вайс. «Передам рапорт, как полагается по службе». «Странно». «Что именно?» «Мне не доверяют», — вспылил Штайнер. «Я лично беседовал с Гиммлером и Кальтенбрунером, прежде чем отбыть сюда. А ведь я сказал им...» — Штайнер выпятил грудь. «Это для меня высокая честь!» Он опустил глаза. Вайс увидел кнопку, вмонтированную в стол, которая была прикрыта металлической скобой, запертой на висячий никелированный замок. «Высокая честь!» — повторил Штайнер. «Одно мановение руки я исполню свой долг перед империей. Мы так хлопнем дверью уходя, что большевики содрогнутся от ужаса!» Добавил. «Но ваше присутствие свидетельствует о том, что мне не доверяют. Я буду протестовать!» Он положил руку на телефонную трубку. «Кстати, полковник, — сказал Вайс, — когда будете говорить с Берлином, сообщите, пожалуйста, что из восьми лагерей я уже объехал пять». И там все в порядке. Штайнер, не снимая руки с телефонной трубки, спросил. — Значит, вы не специально ко мне? — Ну что вы, — улыбнулся Вайс. — У меня приказ доложить о восьми лагерях. Ваш шестой. Осталось посетить еще два. Пожаловался. Дико устал. Вы думаете, это легко? Все время на ногах. Некоторые лагеря уже эвакуируют, и ликвидация происходит во время маршей. Трупы оставляют на дороге. — спросил, — вы пробовали ездить на машине по трупам? — Нет еще, — сказал Штайнер. — Но если дороги ими забиты, придется. Посмотрел несколько приветливий на Вайса. — Я могу вас уверить, что такого беспорядка я после себя не оставлю. — Ну и отлично. Вайс сделал движение, будто собирается встать. Значит, я так и доложу. — Вы только за этим приезжали? Вайс взглянул на часы, пожал плечами. «А, собственно, что еще?» «По-моему, все», — напомнил. «Ведь у меня еще два лагеря». «Так нельзя», — укоризненно сказал Штайнер. «Ну, хоть пообедайте со мной, я распоряжусь». Полковник вышел. Вайс мгновенно перерезал провода, идущие кнопки, закрытой скобой с замком. Когда полковник вернулся, Вайс сказал ему. «Позвольте, я предупрежу сопровождающих меня офицеров о том, что задерживаюсь». «Ну зачем вам самому? Пошлю адъютанта, он передаст...» Вайс понизил голос. «В порядке исключительного к вам доверия. Мне кажется, среди сопровождающих меня людей находится особый человек от партии. Ну, как бы приставлен от партийной канцелярии. Я боюсь, как бы он не счел обидным для себя, что ваш адъютант передает какие-то поручения от моего имени. Я должен сам сказать ему это. «Простите, но если я поступлю иначе, мне будут грозить неприятности...» так пригласите его сделайте мне одолжение пригласите его сами добавил многозначительно я полагаю этот человек может быть и вам полезен ну что ж штайнер надел фуражку вайс вместе со штайнером подошел к машине стоящей у стены склада его люди не выходили из нее вайс сказал открывая дверцу уполномоченный сс имею честь представить штайнер снисходительно улыбаясь приблизился к открытой дверце Вайс ударил его по шее ребром ладони, Штайнер упал лицом вниз, две пары рук подхватили его и мгновенно втащили в машину. Вайс вынул сигареты, закурил, ждал. Из машины ему подали связку ключей. Вайс взял их, сунул в карман и вернулся в кабинет Штайнера. Заперев дверь, он открыл несгораемый шкаф одним из ключей, нашел папку с грифом, который был ему знаком, вынул из нее бумаги, спрятал их у себя под мундиром и вышел сел в машину, передал Мехову лист из папки, на котором были обозначены посты минеров. Сказал, «Соображайте». Пташек и Кох прочно упирались ногами в связанного Штайнера, лежащего на полу с заткнутой в рот скомканной фуражкой. «Поехали», — сказал Вайс, сидевшему за рулем Шмидту. Мехов, ознакомившись за время пути с планом минирования, сказал майору Колосову, «Мы можем перерезать провода, идущие от пунктов минеров к штольням». Когда подрывные машинки не сработают, на линию пошлют поисковую группу. И их задержим засадой. Ну, сколько там? Полчаса, пожалуй, не больше. Гарнизон охраны должно быть немаленький, дольше не устоять». «Так», — сказал майор. «А потом?» «Потом группы прикрытия примет бой. В районе выхода из штольни будет наша последняя линия обороны. Пока успеем вывести людей». 12000 напомнил майор. «Надо с карандашиком подсчитать, сколько придется держаться». «Трудная арифметика», — сказал Мехов. «Люди обессилены На это тоже нужно взять поправку». Ткнул пальцем в точку выхода из штольни. «Видите, блиндажи для охраны, а она еще не снята. Впереди целая канитель, надо выбивать. Бесшумно не получится. Значит, к месту происшествия бросят весь гарнизон». «Это точно», — согласился майор. «Придется вам побыть на поверхности». «Это почему?» «Минировать подступы». «Возражаю», — сказал Мехов. «Я тут самый квалифицированный. А что ли никто будет разминировать?» «Правильно», — согласился майор. но ну, тогда проинструктируйте тех, кто останется на поверхности». «Это можно». И хотя всего удобнее было начать операцию ночью, майор приказал немедленно выходить на исходные позиции. Допрос Штайнера ничего не дал. Галпштурмфюрер, казалось, помешался от отчаяния и ненависти — Вначале он был как бы в истерическом припадке, а потом впал в состояние прострации. Глаза закатились под лоб, рот полуоткрыт, как у кретина, от него дурно пахло. Он не мог даже сидеть, сползал со стула, когда его не держали. «Если симулирует то очень здорово», — сказал, приглядевшись к нему майора. «Врача бы! А так, не для специалиста. Рехнулся и все. Вот это называется казус». Вход в шахту начинался с туннеля, пробитого в склоне горы. К нему вела узкоколейка для вагонеток. Когда весь отряд парашютистов бесшумно собрался у подступов к Штольне, группа боевиков в мундирах эсэсовцев под командованием Вайса строевым шагом направилась к туннелю. Из-под свода туннеля вышел эсэсовец в звании «Ротенфюрера» и приказал остановиться. Из амбразур двух бронеколпаков торчали стволы спаренных пулеметов. Вайс продолжал шагать впереди группы, будто не слыша угрожающего предупреждения. Видя нацеленные стволы пулеметов, он ощущал себя как бы гигантской мишенью для них. Остановил группу, он метрах в пятнадцать от бронеколпаков заорал изо всех сил. «Роттенфюрер, ко мне!» И когда тот сделал несколько неуверенных шагов, приказал ему, кивая на строй. «Принять команду!» Роттенфюрер неуверенно сказал. «Но Гауптштурнфюрер, это не мои люди!» «Принять команду!» — повторил Вайс. Пройдя мимо растерявшегося ротенфюрера, под свод тоннеля пожаловался. «Жара! Пыль! Воды!» И стал сбивать пыль с мундира снятыми лайковыми перчатками. Приказал. «Выстроить ваших людей!» Добавил дружески, улыбаясь. «Я оглашу сейчас приказ фюрера о награждениях в честь дня его рождения!» Пояснил. «Теперь этот торжественный акт приказано совершать на ходу, чтобы не отрывать людей от несения службы». Ротенфюрер поднес губам свисток, его подразделение выстроилось. Вайс отдал команду своим людям занять освобожденные посты, а сам, поднявшись на бронеколпак, обратился с речью к выстроенному перед ним подразделению. И когда цепь парашютистов приблизилась, Вайс внезапно прервал речь, произнес спокойно и деловито. — Теперь сдавайтесь! — спрыгнув с бронеколпака, он залег за ним. Но это были не просто солдаты, а отборные эсэсовцы. Они попытались вступить в бой, только четверо добровольно сложили оружие. Майор после того, как схватка закончилась, мельком взглянув на часы, сказал Вайсу. «Ну что же, прошумели. С этой минуты наша операция больше уже не секретна от немцев. Значит, зная, держись!» Часть отряда парашютистов занимала оборону вокруг выхода из штольни, другая окапывалась на рубежах в километре от нее. Пять человек, взяв взрывчатку, бросились в туннель вслед за Меховым. Через минуту они выбежали оттуда. Мехов скомандовал. «От туннеля прочь!» — присел поодаль, тяжело дыша. Мягкий, приглушенный взрыв потряс почву. Из жерла туннеля выбросило клубы пыли, осколки камня. Натягивая на уши пилотку, Мехов объявил, сияя. «Порядок! Откупорили! Но теперь для меня начнется самая возня с их сюрпризами!» — предупредил. «Пока фонариком не помигаю, семафор закрыт. Отдыхайте спокойненько!» Махнул рукой двум парашютистам, тоже минёром. «Пошли!» Штурмовая группа, которой назначено было пойти в штольню, состояла всего из семи человек. Майор остался на поверхности командовать обороной. Вайс, ссылаясь на недостаточный армейский опыт, сказал, что пойдёт со штурмовой группой. Майор задумался. «Ну что ж, резонно. Только я вам ещё радистку придам. Связь держать надо, а линейщики нужны здесь. Нитки тянуть к подразделениям». Подмигнул. «Золотая девушка». «То есть?» — спросил Вайс. «Ну, как и вы, в тылу у немцев работало!» — махнул рукой. «Бегите, она вас догонит!» Вайс вместе с пташиком и молодыми парашютистами пролез сквозь отверстие, проломленное в стене замурованной штольни, где скрылся мехов с двумя минерами. Освещая путь фонарями, они двигались во мраке сухом, душным, наполненном вонью, мазутой и угаром недавнего взрыва. Они шли по шпалам узкоколейки, и шаги их гулко звучали под сводом туннеля — У спуска штольню их ждал один из минеров Мехова, сказал «Спускаться в клете небезопасно, вдруг заминировано, придется шлепать по ступеням». Железная ржавая влажная лестница свисала в ствол шахты. Здесь, у ствола, их нагнала радистка. За плечами у нее на брезентовых ремнях висела рация с тонкой, как удилище, антенной. «Ах!» — сказала радистка. «Как неудобно будет спускаться!» И объяснила. «Видите, я же в юбке. Пустите меня первой, чтобы потом вам не пришлось дожидаться». — Непредусматрительно, обмундировались. Наденька, это была она, кивнула вайс словно видела его только вчера. Улыбнулась и стала спускаться, предупредив. — Пожалуйста, осторожней, не заденьте ногами антенну. Чем ниже они спускались, тем тяжелее становился воздух. Протухший, сырой, казалось липнущей кожи, как плесень. Несколько раз прозвучали тугие гулкие взрывы. Минер объяснил. — Товарищ Мехов, видать, новые стенки подрывает. Вздохнул. Замуровали людей, много заслонок понаставили. «Так понимать надо». Спустились на горизонт, откуда начиналась штольня. Снова послышались взрывы, дохнуло горячим угаром сгоревшие взрывчатки, и вдруг снова взрыв и потом звук мягкого падения. Вайс бежал, согнувшись, когда оказался на месте последнего взрыва, он видел лежащего замертва минера. Другой прижимал обе ладони к лицу. Мехов сидел на полу между ними и озабоченно перетягивал раздробленную левую руку бигфордовым шнуром, один конец которого он держал в зубах. Наденька опустилась перед ним на колени раскрыла медицинскую сумку. Мехов, отшатываясь от нее, приказал. — Ты сначала тех смотри Говорил им тут с фокусом. Нет, надо же было лезть с кусачками, — сказал Белову. — Ну вот, дешево отделался, не башкой. При себе осталось, как предмет первой необходимости. Попытался встать. Встал, прислонился к стене, увидел мертвого минера, лицо его исказилось. Голос дрогнул. — Какого парня потеряли, а? — Шагнул, пошатываясь к тому, у которого было разбито лицо, спросил. «Глаза целы? Ну, тогда порядок». Посоветовал. щеку ты все-таки поддерживай ладошкой, пока приклеится, а потом пришьют». Похвастал. «Меня хирурги здорово обратно составляли. Кости на ногах, на серебряных шурупах». Надя перевязала Мехова, сказала. «Вы замучились. Вам надо отдохнуть хоть чуточку». «После!» — покачал головой Мехов. «В госпитале здесь не те удобства, не то обслуживание!» Опираясь о плечо Нади, тяжело волоча ноги, побрел вперед. Послышался гул голосов и удары чем-то тяжелым о железо. Шли еще долго. Штольню пересекла решетка сквозь клетки, которой можно было просунуть только руку. «Товарищи!» — закричала первая Наденька. «Товарищи!» Сотни рук просунулись сквозь клетки этой тяжелой стальной решетки. Надя кинулась пожимать их. Мехов, напрягшись, закричал. «Ура, товарищи!» И ослабев, сел на каменное днище штольни. Очнувшись, он прошептал виновато «Это я не от слабости свалился. От чувств. Ну, от переживания вроде. Так надо полагать». Добрел до решетки, стал осматривать ее. Руки людей мешали ему. Потом подозвал Вайса, наклонился, сказал на ухо, потому что люди за решеткой сильно кричали. «Подорвать можно» но сначала надо наладить дисциплинку чтобы все граждане за решеткой удалились насколько это возможно и второй момент кинуться валом наружу, а там надо полагать бой надо связаться с майором вайс позвал надю отошли подальше от решетки надя включила рацию на дело наушники что передать нашу обстановку какую видите запросите как у них спустя некоторое время надя пожаловалась слышимость плохая помехи Под землей работа рации очень затруднена. Но все-таки, что передают?» «Отдельные слова разобрала. Горячо, всех в укрытии, артиллерия». «Так», — сказал Вайс, — «понятно». Парашютисты пробовали призвать людей к спокойствию, но невозможно было перекричать их. Вайс спросил Надю. «А какую-нибудь станцию мощную вы принять можете?» «Мощную, конечно». «Хорошо бы музыку», — сказал Вайс, — «хорошую. Начнут слушать и смолкнут. Понятно?» «Я попробую». «Я не уверен, но вдруг...» — сказал Вайс. Спустя некоторое время раздались тихие звуки музыки неизвестно какой радиостанции. Сначала смолкли те, кто стоял первыми у решетки, потом постепенно затихли все. Вся эта гигантская, плотно спрессованная в штольне человеческая масса. И тогда Белов подошел к решетке и закричал громко, насколько мог. «Товарищи! Прошу всех спокойно отойти подальше от решетки!» «Лучше всего в боковые ходы. Они, наверное, у вас есть. Для того, чтобы разрушить решетку, нужно произвести взрыв», — спросил. «Вы поняли?» Наверное, каждый человек выговорил очень тихо это слово «да», но оно так громко отдалось под сводами, что было подобно ослабленному гулу подземного обвала. Вайс выждал, пока гул смолкнет, сказал. «Товарищи!» «Мы уверены, что вы будете вести себя организованно, как подобает советским людям!» Крикнул. «Старшим остаться у решетки! Остальным отступить в укрытие!» Шорох и топот ног. Потом в решетке показалось только пять человеческих рук. Вайс подошел, пожал каждую и повторил то, что надо было выполнить всем этим людям. Добавил. «Пожалуйста». Укрепив где нужно заряды, парашютисты подняли обессилевшего Мехова и понесли. Мехов был грузным человеком, а идти приходилось, поднимаясь по отлогому склону, так как штольня была здесь, проложена по скошенному горизонту. Преодолев подъем, они остановились и залегли за составом вагонеток, нагруженных бочками цемента и каменными глыбами, видимо, служившими для перемычек, которыми была замурована штольня. Несколько минут спустя раздался взрыв И воздушная волна его оказалась такой силой, что состав вагонеток толкнула назад, упоры слетели с рельсов, и вагонетки сначала медленно, потом, ускоряя ход, покатились вниз по склону туда, куда сквозь пролом в решетке бросились плотной массой тысячи людей. Вась вскочил и побежал рядом с передней вагонеткой, пытаясь подсунуть под ее колеса деревянный башмак, на его силой отбросило прочь. Тогда Вайс выхватил гранату, сбросил с нее металлическую рубашку, дающую тысячи осколков, повернул ручку и через две секунды швырнул гранату вперед между рельсов, а сам лег плашмя у стены штольня лицом вниз, прикрывая голову руками. Взрывом свалила первую вагонетку, остальные наползли на нее, громоздясь грудой железа и камня. Из накренившейся вагонетки на Вайса посыпались обломки камня. Ладонь, которую он накрывал голову, раздробила одним из таких камней. «Вагонетка!» Кренясь в сторону, грозило опрокинуться на Вайса и раздавить его своей тяжестью. Откуда нашлись силы у этих умирающих от голода, жажды, удушья людей? Как хватило воли и организованности, чтобы быстро выделить несколько десятков наименее ослабевших и научить их сделать единственно возможное? Одни из них пролезли между вагонетками из тела штольни, и, упираясь полосатыми от выпирающих ребер спинами, в накренившиеся борта вагонетки удержали ее на себе». Другие в это время сбрасывали камни, завалившие Иоганна, и затем вытащили его самого, окровавленного потерявшего сознание. И когда Надя, склонившись над Иоганном, сказала горестно, «Он дышит, товарищи, но воздуху ему не хватает, воздуху!» Эти люди отпрянули и подались назад, словно освобождая пространство для доступа воздуха. В бой против советских парашютистов были брошены сводные эсэсовские охранные подразделения. Они отлично умели убивать совершать облавы, расправляться с партизанами. Они точно рассчитывали количество стволов, боеприпасов, самолетов, вылетов, чтобы на каждый метр линии партизанской обороны приходилось не меньше сотни осколков и попаданий станковых и ручных пулеметов. Но парашютный отряд состоял из воинов, каждый из которых в отдельности владел искусством осмотрительного и самостоятельного ведения боя. Это были мастера военного дела, участвовавшие во многих сражениях. Знаменитый снайпер Борис Веткин стрелял с озабоченным выражением на строгом и умном лице. Движения его были ленивы, мягки и не лишены грации. Он смотрел в оптический прицел с тем же внимательным любопытством, как некогда, будучи студентом-микробиологом, в окуляр микроскопа. Он был ранен, но расчетливо соображал, что если не получит нового ранения, у него еще хватит сил удержать здесь снайперскую позицию, только не нужно ее менять, оставаться на прежнем месте, плотно прижавшись к разрыхленной земле. Минометный расчет напротив маневрировал, меняя позиции, чтобы не дать противнику пристреляться. Бойцы, передвигаясь по-пластунски, волокли за собой, как на буксире, привязанные за провод к ноге ствол, плиту и железные кассеты с минами. Занявшие оборону парашютисты были вооружены ручными пулеметами и автоматами. Когда противник приближался, брались за автоматы, Подносчики обеспечивали боеприпасами каждой свою группу. Парашютисты не успели скрытно заминировать подходы. Они просто разложили мины и протянули к себе в окопы куски проволоки, соединенные с предохранительной чекой взрывателя. Когда цепи противника приближались, дергали за проволоку, чека выскакивала и мина срабатывала. Раненых отволакивали на разосланных плащ-палатках под своды туннеля. Это был бой, тщательно продуманный и организованный, как будто работал цех под открытым небом. Если б только людей в этом цехе не убивали, а механизмы от попадания мин и снарядов не выходили из строя. Майор Колосов, руководя работой боя, поглядывал на часы. Обещанный танковый десант запаздывал. Он видел, как гаснут одна за другой огневые точки парашютистов. Он слышал разрывы ручных гранат, означающие, что начался ближний бой. Взял трубку полевого телефона и приказал командиру расчета станкового пулемета. «Егоров, брызни на левый фланг, а то там жарко!» Он видел в бинокль как парашютисты отступают на вторую линию обороны. Радист подошел к нему и сказал, что люди из шахты запрашивают разрешение выходить. «Нельзя», — сказал майор. «Ни в коем случае». Потом добавил, подумав. «С десяток каких покрепче пускай выделят. Что ж, все-таки резерв...» Спустя некоторое время в туннеле ствола шахты поднялись пятнадцать лагерников и с ними парашютисты и Надя. Они принесли раненых и положили их поближе к выходу, чтобы люди могли дышать. Надя присела рядом с Беловым, расстегнула китель, положила ладонь ему на грудь. Она почувствовала — сердце бьется. Но когда отняла ладонь, она была в крови. Лица, как и тела лагерников, были черны от рудничной пыли — Все они были настолько худы, что казались плоскими, словно силуэт у людей, вырезанные из грязной фанеры. Один из них сказал. — Товарищ майор, разрешите обратиться? И стукнул костлявыми коленями, сведя ноги по стойке смирно. — Мы к бою готовы. — Ладно, — согласился майор, не спеша по одному на огневые позиции марш, добавил улыбаясь. — Спасибо, товарищи, за выручку. Пошел дождь. Но не дождем можно угасить огонь неравного боя. Силой. А силы парашютистов были на исходе. Майор приказал радисту. «А ну, покричи в эфир, ВВС! Надо, чтобы накидали чего-нибудь. Задерживают десант, а у меня потери!» Радист доложил. «Приказали через двадцать две минуты всем в укрытие. Беспокоиться, чтобы своих не задеть. Просили обозначить передний край ракетами». «Ладно», — согласился майор. подсветим светим». И когда в непрекращающемся ни на минуту дожде сгустились влажные сумерки, заворчало грозное небо. Сначала свалили свой груз пикировщики, падая на крыло, словно пришивленные, а потом черными лезвиями низко метались над полем боя штурмовики, вонзая в землю огненные очереди. И еще действия авиации не завершились, а майор уже вынул из кобуры пистолет и не спеша спустился к залегшим поодаль парашютистам. И спустя несколько минут, как только исчез последний самолет, парашютисты выскочили из укрытий и пошли на противника повздыбленной, изуродованной, словно вывернутой наизнанку земле. Рота танкового десанта завершила этот бой. Майор Колосов был ранен, но у него хватило сил дать все необходимые распоряжения командиру подразделения танкистов, лейтенанту. «Вы, значит, нам теперь приданы?» Танкист посмотрел на часы, сообщил, улыбаясь. «Мы теперь уже не десант». «А кто же? Подразделение танковой армии, и вроде как у себя в тылу. Наш передний край уже километров за тридцать отсюда, так что на освобожденной территории, выходит, базируемся». «Здорово», — сказал майор, усмехнулся. «Теперь от армии далеко не отбежишь». «Взаимодействие», — пояснил танкист. «Ваше дело объект, наше все остальные окрестности». Лагерники выходили из туннеля длинной чередой. Люди шли, подпирая друг друга плечами, вздернув костлявые подбородки. Они шли и шли бесконечной шатающейся колонной. Лейтенант-танкист поднес руку к шлему. колусов чуть приподнялся и тоже поднес дрожащую руку к фуражке. Командовали лагерниками те, кого они избрали в своих подпольных организациях старшинами. Колонна развернулась и по приказанию такого старшины замерла по команде смирно. Но вся эта линия людей пошатывалась. Было тихо, слышалось только их сиплое дыхание. «Товарищи!» — сказал танкист. «Извините, мы задержались!» «Ты им речь скажи!» — потребовал майор. «Наверное, полагается!» Лейтенант сбросил с головы шлем. Лицо его было молодо. Жалобным морщи, задыхаясь, он сказал. «Все, товарищи! Все! И клянусь, больше такого на земле не допустим!» Подбежал, обнял первого, кто оказался ближе. «Не получилось митинга», — вздохнул майор. Он снова опустился на носилки и уже вянущим голосом успел отдать распоряжение накормить и разместить освобожденных людей. В примыкающем к расположению лагеря и лесному массиву городке оказался немецкий госпиталь, не успевший полностью эвакуироваться. В нем разместили раненых, в том числе Колосова и Белова. Госпиталь передали Санбату, вступивший в этот район советской моторизованной части. «Наде уже не было здесь». Едва успев еще раз взглянуть на Белова, недвижно распростертого на койке, она вынуждена была оставить его. Бои шли на подступах к Берлину. Девушка тревожилась за отца, да и, кроме того, советская армейская разведка нуждалась в ней. Майора Колосова в тяжелом состоянии вывезли из немецкого городка в армейский госпиталь. Начальнику госпиталя Колосов сумел только пролепетать, что контуженный Аган Вайс очень большой человек, и надо о нем особо заботиться. Вайс не приходил в сознание — У него было сотрясение мозга. Он был нетранспортабелен. Замполиту госпиталя доложили, что в мундире Вайса обнаружен документ офицера СД с особыми полномочиями, подписанный Гиммлером, Мюллером, Кейтелем, Кальтенбрунером. Замполит сообщил об этом начальнику особого отдела. Тот сказал... — Значит, правильно информировал майор. — Важная хищная птица. — Поправится? — Допросим. — И предупредил. — Но чтобы культурненько... Полный уход, все как полагается. От удара у Вайса были повреждены глазные нервы. Он почти не видел. Операцию ему сделал вызванный с фронта хирург-окулист. Он сказал лечащему врачу, что больному необходим абсолютный покой. Никаких раздражителей, в том числе зрительных. Лечащий врач знал немецкий язык. Нашли сестер, которые тоже знали немецкий язык. Было сделано все для того, чтобы оградить раненого офицера СД от всяких раздражителей. Он лежал в отдельной палате. Когда сознание возвращалось к нему, он начинал медленно соображать, где он, может, его ранили во время бомбежки аэродрома, и Дитрих выдал его. И сейчас врач, немец, старается сохранить ему жизнь, чтобы потом гестаповцы могли медленно выжимать ее капля за каплей. Все дальнейшее выпало из памяти Вайса, все, кроме засевшего у него в мозгу признания Дитриха. И оно жгло его мозг, Значит, он, Вайс, допустил где-то роковую ошибку, допустил накануне того, как ему предстояло завершить работу над заданием, от которого зависела жизнь многих тысяч людей. Эта навязчивая мысль, душевные страдания, вызванные этой мыслью, отягощали и без того тяжелое состояние Вайса. Память Вайса остановилась на том моменте, когда Дидрих сказал ему, что донес на него, потому что пало подозрение на Зубова, а Вайса видели с Зубовым. Быть может, это произошло в день смерти Бригитты, когда он дожидался Вайса на Бисмарк-штрассе возле секретного расположения особой группы заграничной разведки СД. Вайс помнил, как Зубова потрясла смерть Бригитты, а ведь сам он никогда не боялся смерти и не думал о ней. И теперь перед Вайсом выплывало, как из тумана, склоненное лицо Зубова в момент, когда он выбросил из самолета свой парашют. Иоганн видел это лицо, эту смущенную улыбку зубов словно извинялся за то что вынужден теперь умереть а если он спасся зубов не такое чтобы без борьбы достаться смерти что если он нашел выход и спасся вернулся в Берлин, и там его взяли по доносу дитриха и палачи геста потерпеливо усердно пытают его могучего сильного способного выдержать самые ужасные пытки от которых другой менее стойкий человек мог бы быстро умереть а зубов не может и потому муки его длятся бесконечно долго. Он все время думал о Зубове. Зубов тоже думал о Вайсе. Перед его глазами стояло встревоженное удивленное лицо Иоганна, и он поспешно захлопнул люк самолета, чтобы быстрее отсечь себя от иагана не подвергать его ненужной опасности, слишком уж ясно читалось волнение на его лице. Когда самолет взлетел, Зубов мрачно взглянул на спины пассажиров, уполномоченных СС, Пролез в хвостовой отсек и присел у крупнокалиберного пулемета, пахнущего машинным маслом. Сквозь пластиковый колпак он видел кусок неба. В хвостовом отсеке было узко и тесно, уютненько, как в гробу. С усмешкой подумал Зубов. Время полета — 70 минут. Механизм взрывателя мины рассчитан на 15 минут с момента, когда будет сломана ампула кислотного взрывателя. Плоскую мину Зубов вынул из планшета и подвесил на специально приспособленной лямке себе под китель, под левую подмышку. На его мощном торсе эта выпуклость была почти незаметна. Потом он стал думать о том, как на его месте поступил бы Иоганн, и ничего не придумал. Небо сквозь колпак виднелась грязная поверхность колпака как бы шевелилась от потоков влаги. Было темно, как в яме. На ремне у Зубова висел тяжелый бельгийский браунинг с прицельной рамкой. Он подсчитал пассажиров и членов экипажа. Многовато. Можно попробовать, но это едва ли разумно. С пассажирами он, пожалуй, справился бы. Но кабина замкнута металлической дверью. Бить сначала по пилотам не будет точности попаданий. Начнет с пассажиров, пилоты успеют выскочить и уничтожат его самого, прежде чем он расправится со всеми гестаповцами. А ведь каждый из тех, кто уцелеет, везет приказ об истремлении десятков тысяч людей. Даже если только двое останутся, все равно многие тысячи людей будут обречены. Значит, остается мина. Она-то ведь сработает наверняка. Наверняка. Надо все-таки сломать ампулу за полчаса до посадки. А то вдруг техника подведет. Тогда за оставшиеся 15 минут он успеет порядком сократить количество уполномоченных, пока его самого не сократят. Пожалуй, так все логично. Правильно. Пожалуй, так бы поступил и Вайс. Зубов вынул сигарету. Хотел закурить, но потом вспомнил, что здесь нельзя. Машинально спрятал сигарету. Да, пожалуй, так лучше. Не надо этого поединка с пассажирами. Если мина не сработает, начать бить по бакам. Патроны в кассетах у него уложены, чередуясь, бронебойные зажигательными. Значит, будет полный порядок. Он вздохнул с облегчением. И ему снова захотелось курить. Как вот тогда, в гетто. Когда он лежал в земляной норе, и нечем было дышать. Потом он вспомнил парня, подававшего ему ленту, когда он вел огонь с крыши, подожженного фашистами дома, из окон которого люди выбрасывались на мостовую, где их добивали. Паренек спросил Зубова. — Вы кто? Поляк? — Нет, русский. Паренек взглянул на него удивленно. — Нет, вы обманываете. Вы правда советский? — А чем вы докажете? Зубов дал точную очередь по фашистам. Оглянулся, спросил. — Видел? И объяснил. — Вот это мое самое главное доказательство — Потом, когда парня ранили смертельно, он попросил Зубова «Возьмите у меня в кармане сигареты». «Не надо», — сказал Зубов. «Обойдусь». «Пожалуйста», — и паренек пролепетал посиневшими губами. «Вы же постесняйтесь взять у меня потом у мертвого, а вам же надо курить. Вы же курящий». Зубов протер рукой запотевший колпак, но от этого не стало светлее. Однажды в сумерке Бригитта почему-то попросила не зажигать огня. Она сказала Зубову, приподнимаясь на пальцах, кладя ему руки на плечи и прижимаясь к нему уже заметным животом. — Когда-нибудь все будет хорошо. — А сейчас тоже неплохо, — сказал Зубов. — Но не так, как ты хочешь. И пообещала. — Но все будет так, как ты захочешь. Закрыла глаза и спросила шепотом. — Как по-русски? Мама? — Не знаю. И Зубов высвободился из рук бригиты «Значит, она еще тогда догадывалась. Но откуда? Может, слышала, как он ночью, включив приемник, слушал Москву?» «Он это скрыл от Вайса. Если б Вайс знал...» — Зубов поежился. И вдруг сверлящий пронзительный звук врезался в гудящее бормотание транспортника. Зубов увидел узкий силуэт аэрокобры и пунктирные нити пулеметного огня. Он припал к пулемету, отводя ствол так, чтобы в прицеле не было силуэта истребителя. Потом нажал гашетку. И длинная, бесконечная очередь до конца расходуемой ленты раскаляла конец ствола, как раскаляется лом Столевара во время шуровки Мартеновской печи. Зубов жадно ждал новой атаки. Но транспортник, сотрясаясь, вошел в тучу. Он шатался и вилял, как будто вот-вот должен рухнуть. Зубов выбрался из хвостового отсека. В кабине слышен был свист ветра, дулов, пробоины. Один пассажир свесился с кресла, но другие с бледными лицами, вцепившись руками в подлокотники кресел, сидели почти неподвижно. Зубов вошел в кабину пилотов. Колпак кабины был пробит во многих местах. Борт-радист и правый пилот лежали мертвые, один в своем кресле, другой уткнувшись головой в разбитую панель рации. Левый пилот был ранен, одна рука висела, лицо разорвано осколками плексигласа. Увидев Зубова, он сказал «По документам ты летчик», указал глазами на кресло правого. «Сбрось его и бери рулевое управление», добавил «Я сейчас скисну». Зубов отстегнул ремни и высвободил тело мертвого летчика. Потом занял его место, поставил ноги на педали, положил руки на штурвал. Он не заметил, как левый пилот, освободившийся от ремней, хотел встать, но обессиленный свалился на мертвого борт-радиста. Зубов вел самолет и весь был поглощен этим». Когда он почувствовал, что машина ему повинуется, его охватило ощущение счастья. Но он знал, что ему не удастся дотянуть самолет до расположения советских войск. Из пробоин баков хлестало горючее, образуя позади радужное сияние. Оставались считанные секунды. Или самолет вспыхнет, объятый пламенем, или падет на землю с заглохшими моторами. Старший Группин, уполномоченный, штурмбанфюрер СС, вошел в кабину и замер при виде кучи сваленных тел. Но Зубов обернулся и сказал... «Все в порядке! Штурмбанфюрер!» Лицо Зубова было невозмутимо. Глаза блестели. Это подействовало на штурмбанфюрера успокаивающим образом. Не взглянув больше на трупы, он закрыл за собой дверь. Зубов медленно и осторожно набирал высоту. Он сам не знал, зачем это делает. Возможно, его просто влекла высота. И когда он вырвал машину из почти непроглядной темноты, он оказался в гигантском сияющем пространстве, в Великом океане света, — в белизнение земного сверкания. Они же громоздились прохладным, словно нежным полем, сплоченные облака. Этот лилейной чистоты снежный покров походил на его родную землю зимой, такую прекрасную, кроткую. И, ощущая эту сладкую близость родной земли, Зубов сделал то, что он должен был сделать. Медленно перевел машину в пике. Правой рукой он передвинул ручки газа до полной мощи работы моторов. И радужные, прозрачные нимбы от пропеллеров сверкали и сияли, усиливая пронзающую воздушное пространство скорость. В кабину пилотов вполз штурмбанфюрер. Он вопил, селись удержаться за подножку кресла. Упал, и тело его хлопнулось, а колпак, затемняя его. Зубов, чтобы видеть землю, нажал левую педаль. Самолет падал на какой-то городок с высокими черепичными крышами. Последнее — что подумал и решил Зубов, зачем же людей? Люди должны жить. С нечеловеческой силой он потянул на себя колонку рулевого управления, казалось, слыша хрус своих костей. Городок промелькнул, как призрак. В облегчении и изнеможении Зубов снял руки с управления. Вздохнул. Но выдохнуть он не успел. Земля неслась навстречу ему. Так на планете обозначилась крохотная вмятина, опаленная, словно после падения метеорита, а небо над ней стало чистым. Недолго в этом небе прожил Алексей Зубов. Все эти дни Александра Белова мучила непреодолимая боль. Она вселилась в него, заполнила все его существо, копошилась в голове, как большая черная крыса. Пытка не прекращалась ни на минуту, и временами его окутывал тугой розоватый туман. Ему чудилось, что он колышется. В этом тумане боли и сознание его — как бы тает в ее упругом и жгучем пламени. Но едва сознание возвращалось к нему, как он начинал думать о Зубове. Думать тоскливо, с тревожным отчаянием, страдая от того, что не может предотвратить грозящую Зубову опасность. И эти страдания еще больше усиливали муки, причиняемые тяжелой контузией. Раны от осколков гранаты заживали благополучно.